«Почти. Расскажи что-нибудь еще, чтобы я отвлекся. Что ты хочешь услышать?» «Ну, не знаю. Пытаясь сосредоточиться, он зажмурился. Что-нибудь интересное. У других калинов есть хм, дополнительные способности, вроде умения читать чужие мысли». «Я замялась. Подобные вопросы задают шпионам, а не друзьям. Хотя какой смысл скрывать то, что знаю? Калинам это уже не навредит» зато джейку поможет удержать себя в руках перед глазами стояло изуродованное лицо эмили а на затылке зашевелились волосы невозможно представить во что превратит машину рыжевато коричневый волк да юный блэк весь гараж разнесет джаспер умел менять настроение окружающих не в плохую сторону а наоборот успокаивать голову это очень помогло пошутила я а элис Видела будущее, хотя не совсем точно ее предсказания не сбывались, если люди меняли свое поведение. Например, она видела меня мертвой, а потом, что стану такой, как они. Эти два предсказания не исполнились, а одно не исполнится никогда. Голова сильно закружилась в воздухе, не хватало кислорода, легкие не справлялись. Джейкоб окончательно пришел в себя и сидел спокойно. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он, потянув меня за руку, которая судорожно стиснула грудь. «Надо же!» — закрыла раны машинально, бессознательным движением. «Ты сидишь в такой позе всегда, когда сильно расстроена. Из-за чего?» «Очень больно о них вспоминать», — прошептала я. «Будто в горле судорога, будто грудь на части рассыпается. Удивительно, какую откровенность я позволяла себе рядом с Джейковом!» — Секретов между нами не осталось. Джейк пригладил мои волосы. Все в порядке было. Все в порядке. Зря я об этом заговорил. Прости. — Ничего страшного, — выдохнула я. — Такое случается сплошь и рядом. Ты не виноват. — Сумасбродная мы пара, верно? — усмехнулся Джейк. — Оба не в состоянии держать себя в руках. — Да уж, обхохочешься, — хрипло согласилась я. — По крайней мере, мы друг у друга есть. — проговорил Джейкоб, успокойный такой мыслью. Я тоже успокоилась. Да, по крайней мере, это. Рядом с ним было хорошо и уютно, но Джейкобу приходилось нести страшную и очень опасную службу, так что я часто оставалась в лапушь одна. А занятия, способного отвлечь от тревожных мыслей, не находилось. Целыми днями торчать в доме Билли было неловко, и я стала готовиться к контрольной поматоанализу которая ожидалась на следующей неделе. «Ну разве надолго математика отвлечешься?» Пыталась я и проявить хоть минимальную общительность, завести разговор с Билли. Увы, мистер Блэк не отличался умением заполнять долгие паузы, и гнетущее молчание продолжалось. Для разнообразия в среду я поехала к Эмили. Сначала все шло хорошо. Невеста Адли оказалась очень светлым человеком и ни секунды не сидела на месте, Я едва за ней поспевала, хозяйка порхала по крошечному дому и дворику, скребла безукоризненно чистый пол, выдирала микроскопические сорняки, смазывала дверные петли, пряла шерсть за древним ткацким станком и постоянно готовила. Хотя Эмили полушутя жаловалась на возросший аппетит мальчиков, было ясно, забота о них ей не в тягость. Рядом с этой девушкой время летело быстро и незаметно, тем более что мы обе стали подружками волков. Но через несколько часов пришел Сэм, и удостоверившись, что плохих новостей нет, и с Джейком все в порядке, я тотчас уехала. Аура счастья и любви, которую они излучали, воспринималась еще тяжелее, когда ее никто не рассеивал. Так я и попала на пляж. Одиночество оказалось гнетущим и неприятным. Благодаря полной откровенности, установившейся между мной и Джейкобом, в последнее время я только и говорила что о Калинах. А сейчас, о чем бы ни пыталась думать, а забот накопилось немало, Блэк и его братья, Чарли, искренне верящие, что охотится на обычных волков, отношения с Джейкобом, все сильнее сбивающиеся с намеченного курса, собственная нерешительность, ни одна из этих заслуживающих внимания проблем не ослабляла боль в груди на более-менее продолжительный срок. В таком состоянии и нашел меня Джейкоб. Прости. Тут извинился, он помог встать и обнял за плечи. Только тогда я почувствовал, что сильно замерзла. От его тепла бросила в дрожь, зато хоть дыхание нормализовалось. «Похоже, я испортил тебе каникулы», — покаянно сказал Блэк, когда мы шли по пляжу. «Нет, вовсе нет. Особых планов у меня не было. Да я и не очень люблю весенние каникулы».